Память святого мученика Иринарха. Святой Иринарх происходил из города Севастии. В юном возрасте он был палачом при мучениях святых мучеников. Во время истязания правителем Максимианом при Диоклетиане, святых семи жен, Иринарх был посвящен благодатью Божией. Видя жен, мучимых ради Христа и посрамляющих мучителя, он дерзновенно исповедал Христа и назвал себя христианином. Тогда, по повелению правителя, он был вержен в болото, откуда вышел невредимым, и затем в огненную печь, но и она не причинила ему никакого вреда. После этого его усекли мечом в 303 году.